Глава 39. 4 июля, 14 часов 52 минуты по восточному поясному времени. В воздухе над голубым хребтом. 7 минут до цели», – доложил пилот из кабины. Пейнтер сидел в грузовом отсеке турбовинтового транспортного самолета С-41А. Из Вашингтона они вылетели на реактивном самолете, потом пересели на этот, меньших размеров и более подходящий для десантирования или переброски войск.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 «Летим прямо и на малой высоте, следуя по континентальному водоразделу. Как только пересечем границу запретной зоны, открывая задний люк, мы будем прыгать». Пейнтер вернулся в грузовой отсек. Монк приподнял бровь. «Почему у моей жены нет волос?» Джейсон заговорил в ухе Пейнтера, в голосе слышался испуг. «Когда будете на земле?» «Десантируемся через 6 минут. На земле через 7 или 8. Слишком поздно».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 После первоначального шока, вызванного появлением стального чудища, она сумела истолковать послание Кэт. Собственно, многое подсказали и черные глаза, холодные чужие датчики, обозревающие мир. Охотится монстр Моклиш, обрабатывая информацию, получаемую от датчиков. Водопад позволял их ослепить.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 «Две минуты!» – прокричал в ответ пилот, перекрывая рев мотора, врывающегося в грузовой отсек. Пейнтер смотрел на экран, зная, что это будут две самые долгие минуты в его жизни.